Автор истории Олег Мир. Дело номер 217. Завод. Уже пять минут пытался устроиться на дизайнерском стуле. С виду деревянная конструкция выглядела вполне себе удобно. На деле все оказалось не столь продумано. Зад то и дело скатывался к спинке, под коленями жало, словно комфорт явно не закладывался в данную конструкцию создателем. Ладно, потом устроюсь поудобней, а то официантка уже второй раз подходит. Кофе. Не дав девушке рта, раскрыть, сказал я. А, -а, а тихо протянула она, но уточнять не стала. «Сейчас по всем правилам капитализма принесет самое дорогое, но не факт, что вкусное. Неважно. Я сюда навстречу пришел, вот клиенты оплатят. Жаль, что есть, не хочу, а так бы с удовольствием чек бы увеличил». «Нет, стул определенно неудобен. Мельком оглядел посетителей, как им сидится». За угловатым столиком три девушки, явно студентки Вон куча тетради и книг рядом с топочкой лежат. Сидят, смеются. У них диван, там наверняка удобно. Мужик в очках и дорогом пальто самозабвенно что-то пишет в блокноте, сидя на краюшке стула. И больше никого. Может, пересесть на более простые стулья? Опоздал. Официантка поставила маленькую чашку кофе на белом блюдце передо мной. Вежливо улыбнулась и поинтересовалась. «Что-нибудь еще?» «Спасибо, позже». Еще одна улыбка, и она поспешила к барной стойке, где смугловатый парень что-то лениво писал в тетрадь. Глотнул кофе. Мерзость. Густой, насыщенный, рот так и вяжет. Могли бы стакан воды принести. Хотя чего я хочу от забегаловки на углу. Глянул в окно. Машины спешат, расплескивая лужи по тротуарам. Пешеходы запоздало уворачиваются от брызг, ругаются сквозь зубы. «Февраль совсем слякотный в этом году». «Здорово». Напротив меня, отодвинув стул, уселся мужик. «Это я тебе звонил». «Ага, звонил семь раз и трижды домой наведывался, пока я был вынужден в командировке. Да так, что моя бдительная соседка уже и милицию подключать хотела». Согласился на встречу именно из-за его исключительной назойливости. «Очень хочется узнать, откуда он взял мой номер телефона и адрес проживания». А затем доходчиво да объяснить, что назойливость не самое лучшее качество для человека. И не надо его путать с настойчивостью. Просителем оказался мужик средних лет. В кожаной куртке с меховым воротником, коренастый, лицо чуть припухшее, словно после попойки. Стрижка, как у американских морпехов, короткий, строгий ежик. Откинувшись в кресле, он сплел пальцы на животе, нагловато осматривая меня. И... После непродолжительной паузы спросил я. А, он резко качнулся вперед, вытягивая руку через стол. Сергей. Евгений. Не стал я лезть бутылку раньше времени. Как нашел меня? Мир не без добрых людей, да и бабки в поисках помогают. Хм, значит источник сдавать не хочет. Надавить колдовством и выведать, пожалуй, еще рано. Возле столика материализовался официант. Парень лет 18 в белой рубашке и черном фартуке, с приклеенной учтивой улыбкой и желанием выполнять приказы. «Коньячку 50 грамм. И кофе нормального», не раздумывая, заказал мужик. «Я смотрю, тут в официанты нанят сплошь молодняк. 10 утра, когда учиться-то будут? Или выперли их отовсюду?» Мужик снова откинулся на кресле, шумно выдохнул, явно собираясь с мыслями. «Зачем ты меня искал и откуда адрес?» Не скрывая раздражения, пробубнил я. Нам нужен экстрасенс. Н но при этом типа настоящий, а не те фуфелы, что по телеку банки заряжают. Давно ищем, так что в этой теме уже пообтирались. Немного расхлябанно заявил мужик. Мое недовольное лицо его нисколько не смущало. Ну, а слухами типа земля полнится. За тебя тут слово замолвили, вот и вызвал на разговор. Ну да, ну да, новый хозяин жизни. Начинает в нем проклевываться барщина, та, что из грязи. Раздражение методично захватывало мое сознание, отдаваясь в теле неровной дрожью кончиков пальцев. «Не кипишуй, братан. Все типа путем. Четкий человек за тебя сказал. Да и дело надо сделать доброе, правильное, пацанское». Последние слова прозвучали чужеродно, словно приклеенные к общему предложению эпоксидкой. «Этого человека случайно не Нордом звали?» – в лоб спросил я. нет, такого не знаю». Его левая бровь дернулась вниз, словно выбивая воспоминания из головы. «Тогда кто? Четко и ясно, иначе я ухожу. Хватит уже, наигрался в темную». Мужик посопел. Подошел официант с коньяком и кофе, поставил и, более ничего не спрашивая, ушел. Мужик наклонился, достал оборванный кусок от листа в клеточку с набором цифр. «Вот, дали номерок, сказали, по нему помогут. Там же, типа, дали твой адрес и телефон». Я принял обрывок листка и ругнулся почти вслух. долбаный надзор. Я уже год как уволился, и они все шлют ко мне людей. Этот набор цифр я уже точно ни с каким другим не перепутаю. И что делать? Упереться баранам и послать всех нахрен? А если вправду дело серьезное, то люди пострадают из-за моей гордыни. Значит, надо соглашаться. Надзорные скоты знают, куда давить. Ведь не откажу, когда дело может касаться смерти людей. Хоть бы там и казалось какая-нибудь порча. И что самое печальное, не всегда понятно, когда это на самом деле для людей делается, а когда сугубо для благонадзора и ее верхушки. «Излагай». «Значит, о проблеме», — начал он заново. «Завелась у нас типа какая-то хрень на заводе. Жизни нет. Очень хотелось бы, чтобы ты помог от нее избавиться. Деньги есть, не вопрос». Он полез во внутренний карман куртки. Извлек солидного номинала купюру, распрямил ладонями на столе и подвинул ко мне. Деньги я забрал. Даже если откажусь, то консультации тоже не бесплатные. Как выглядит, что конкретно делает? "Э, типа, это уже не ко мне. Тебе надо с Григорьевичем поговорить, он все обязательно расскажет. Ох, какие вы трудные, выдохнул я. Поехали к твоему Григорьевичу. О, это дело. Он махом выпил горячий кофе, Кинул мелочь на стол и резко встал, так, что чуть стул не опрокинул. Мы вышли на улицу. Я запахнул пальто и достал из кармана шапку. Нацепил. Не тот возраст, чтобы форсить голой головой. Засунул руки в карман и чуть сгорбился. Повернул налево за нанимателем. Тот уверенно двигался в сторону небольшой автостоянки, которую делили между собой кафе и какое-то муниципальное здание. Мужик извлек брелок и вскинул руку вверх. На вызов отреагировал синий джип немецкой конструкции, миганием фары, песклявым сигналом. Я такого и не видел никогда. Я перепрыгнул лужу, в центре которой возвышалась черная горка снега, и поспешил к своим «Жигулям» с ржавчиной и плохо выкрашенной дверью. «За мной двигай!» — крикнул он, наполовину высунувшись из машины. Я повернул ключом в дверном замке, аккуратно потянул ручку и мерно угнездился на сиденье. Мотор неохотно завелся, отдаваясь тряской в кузове. Джип лихо выскочил на дорогу, а я пристроился следом. Тут же скинул скорость и уже тихо покатил в сторону места. Ну да, там за рекой когда-то была промзона. Не думал, что там еще что-то функционирует. Заводы позакрывали в течение трех лет после развала Союза. И уже год, как там ничего не работает. Хотя, может, что и наладили в кустарных условиях. Помимо ожиданий, синий внедорожник не лихачил. И Ехал по всем правилам дорожного движения. Километров 50 даже не набегало на спидометре. Мы проскочили мост, потом на кольце на втором ответвлении свернули. Долго петляли в частном секторе. Одно радовало. Асфальт тут хороший, еще и пяти лет не прошло, как уложили. Постояли на железнодорожном переезде. Минут пять. Ожидая, пока пустой поезд проскочит. И дальше, свернув налево, пошла промзона. Дорога резко испортилась. Пришлось скинуть скорость. Еще повороты, мы уперлись к новеньким вратам. Сергей выскочил, откинул лямку сверху и толкнул створки. Левая лихо отлетела в сторону, ударившись в сбитую насыпь. Правую пришлось толкать до конца. Он заскочил назад, и мы вкатились на территорию завода. Запустение прям бросалось в глаза. В проржавевшую сетку-рабицу вплеталась высокая трава и небольшие кусты то ли лозы, то ли еще чего-то. Бетонные столбы покосились и стояли, наверное, на чистом упрямстве. С другой стороны была рампа, вернее то, что от нее осталось. Дожди и ветер изрядно подточили бетонный выступ. Хотя само здание еще держалось, но панели под крышей могут и еще лет 50 простоять. Джип остановился. Я едва успел нажать на тормоза, чуть не влетев в зад провожатому. Засмотрелся, задумался. Нехорошо это. Я вылез из нагретого салона. Погода оставляла желать лучшего, небо заволокли серые облака, ветер порывистый и злой. А чего я, собственно, хочу от конца зимы? Сергей, гибая лужи, подбежал к новенькой стальной двери с кодовым замком. Быстро пробежал пальцами по кнопкам. «Четыре восьмерки», — сообщил он мне. «Об охране тут, похоже, не пекутся. Сообщают код первому встречному». Мы вошли в небольшой холл. Сразу завоняло сыростью и плесенью. И как-то промозгла внутри, даже хуже, чем на улице. В холле стены наполовину выкрашены в насыщенный зеленый цвет. Выше побелка. По углам черные пятна вредоносного грибка. Да, рабочие условия тут не самые лучшие, если не сказать отвратительные. «Что вы тут производите?» Шагая по треснутому кафелю, спросил я Сергея. «Да ничего». Он свернул налево и открыл старую расхожую дверь на тугой пружине. «Распиливаем завод на металл». Вот так. Они демонтажом занимаются. Все еще делят останки умершей империи. За дверью оказалась лестница. Мы поднялись на третий этаж. Немного поплутали по узким коридорам с разбросанной бумагой по виду походящей на бухгалтерские книги советских времен. Из-за слабого освещения толком не рассмотреть, да и неинтересно по большому счету. В итоге мы зашли в малоприметную дверь. Сразу навалился табачный дым, плотный хоть топор веший. Глаза чуть слезились, но лучше это нюхать, чем плесень. Я кашлянул, присмотрелся к окружению. Вдоль стен металлические шкафчики для переодевания. Такие на всех заводах ставили, и сейчас, чтобы добру не пропадать, к делу приспособили. Где нет шкафчиков, там плакаты с правилами техники безопасности. Все из той же ушедшей эпохи. По центру огромный круглый стол. Неясно, из чего сделан, ибо застелен скатертью багрового цвета. Все это дело подсвечивала люминесцентная лампа. За столом сидело трое. Ближе ко мне находился мужик, раскачивающийся на задних ножках стула. Щеки пухлые, нос с картошкой. Пальцы скрещены на объемном животе. Дальше дедок с большими седыми усами и в шапке сварщика. Той, что закрывает уши. Следом юнет с бегающим взглядом. В робе явно не по размеру. Все в одинаковых спецовках разной степени засаленности. Они смотрели на меня не то чтобы зло, но с большим недоверием и скепсисом. — Знакомься, Тимофей Григорьевич и Вовка", показывая на каждого из мужиков, проговорил Сергей. После ткнул пальцем в меня. — Это Женя, типа колдун. — Без типа, — буркнул я и, не спрашивая разрешения, сел за ближайший стул. Теперь давайте сугубо по делу, без лишней лирики и отступлений. «Вов!» – тоном подразумевающим действия сказал тот, что был обозначен Григорьевичем. Пацан кинул перчатки, что мял в руках, на стул, подскочил к шкафчику, извлек початую бутылку коньяка и три рюмки, бегло расставил стопки и профессионально разлил ровно по краям. Григорьевич с толстяком глянули на меня, берясь за рюмки. Я стянул шапку, спрятал в карман, взял рюмку, выдохнул и влил. Тимофей пододвинул тарелку с лимоном и закусил. «За знакомство!» Выдал запоздалый тост старик. Вовка еще раз разлил. Выпили остальные. «Значит так!» Григорьевич подвинулся вперед. Отодвинул горку засаленных карт. «У нас тут завелась какая-то хрень. Как только начали пилить тут железо!» Она пакостила не сильно. Ключ отодвинет, горелку выключит. Ну и дверь поскрипит. «Сейчас все еще хуже!» Вон, неделю назад Вовку в плавильную печь завела. Она, понятное дело, не работает, но все равно парень чуть заикой не стал. И мне вот. Он положил руку на стол. На трех пальцах не хватало ногтей. Дверь упала, хотя стояла, прислоненная к стене. Ее и ногой не вышибешь. А гляди, упала же. Вот так чуть без пальцев и не остался. Он замолчал в ожидании, смотря на меня. дымовой балует, скорее всего. Сказал я самый очевидный вариант. Может и так, но до тебя многие так говорили. Затем слова назад брали. Это кто многие поконкретней? Имена не назову, но кого мы только не звали. И ведьм, колдунов, магов, священников, экстрасенсов. И еще бог знает кого. Те, что больше всего на настоящих походили, бежали, как только ночь наступала. Те, кто поглупее, седыми уходили. А некоторых и скорая увозила. На расспросы они не отвечали. Разве что бабку одну привезли, она вышла из машины, глянула на верхние окна и махнула рукой, сказав «бросайте это дело и живите с миром», и уехала. Мы ничего не скрываем, говорим как есть. Значит, ни дымовая, ни другая мелкая нечисть, с которой любой маломальский колдун справится, тут что-то посерьезнее. Не в плане сильное, а скорее неизвестное, ведь никто не умер, как я понял. Странно, но я не чую ничего потустороннего». Или плесень с сыростью все запахи перебивает? Нужно ритуал провести, да все нормально выяснить. Но прежде неплохо пройтись и все осмотреть. Может, чего я вижу «Вы что, сейчас делать будете?» Спросил мужик и принял в себя вторую рюмку, межделом, налитую Вовой. «Последняя, и, иначе хмелеть начну». «Да курим и на работу», — ответил Григорий, числовно в подтверждение своих слов достал пачку сигарет. «Понятно, тогда я с вами прогуляюсь по заводу, хорошо?» «Гуляй, нам не жалко!» Это уже Сергей вставил свои слова. «А что, в самом деле выгодно завод распиливать?» Задал я отвлеченный вопрос. «На жизнь хватает!» Сухо ответил за всех Тимофей, явно не желая вдаваться в подробности. «На жизнь им хватает. Может и так, но сколько этой работы? На год, два, а потом что?» «Вот именно, неясность. Они тут почти мусорщики без профессии, да и работают, как я понял, без энтузиазма, лишь бы норму выдать». А это портит людей. Они после такой работы не хотят трудиться, а ищут, где полегче да попроще. И в итоге так и блыкаются по жизни, не пойми где и не пойми за что. Не все, но тенденция, как говорится, есть. Мужики засобирались. Вовка подскочил, как ошпаренный, убирая лишнее со стола. Даже карты в аккуратную стопку собрал. Все вышли. Я следом. Один Серега остался переодеваться. Мы прошли по узкому коридору, вышли к покрытой ржавчиной лестнице, приваренной к металлическим кольям, торчащим из стены. Уклону лестницы был чуть ли не 20 градусов, ниже – площадка, и от нее в противоположную сторону продолжение лестницы. Пока работяги гремя башмаками спускались, я огляделся. Вид так себе. Нагромождение железобетона, разломанные и накиданные так, что уже и не угадаешь, что это было раньше. Почти в конце цеха виднелась желтая стрела крана. Единственный источник света – полуразбитые окна под крышей. Да, мрачноватненько. Я взялся за перила, чуть скривился от холода металла. Одно радует – ржавчину убрали уже. Аккуратно спустился и, постоянно оглядываясь, неспешно пошел по одной возможной тропинке среди строительного мусора. Когда я подошел к месту работы, мужики уже распалили горелки и нацепили сварочные маски, пока забрал им вверх. Григорьевич подкурил от автогена, поочередно одел краги, затем зернул головой, опрокидывая забрала, склонился над кучей рельс. Дальше Вовка укладывал какие-то листы на импровизированный верстак. Понятно, люди заняты делом, и никто со мной нянчиться не будет. Вот и хорошо. Я отвернулся, прикидывая, куда идти дальше. Продираться через нагромождение обломков не хотелось, так что пошел искать тропы. За спиной слышалось шипение металла и всполохи автогена. Завод не впечатлял, не было в нем размаха эпичности, просто горы мусора в бетонных стенах, запах сырости и промозглый холод. Память выковыривала детские воспоминания. Там заводы впечатляли, пугали и завораживали одновременно. Огромный механизм симбиот техники и людей, выдававший объемы, которые представить трудно, разве что отобразить в цифрах на листике. Я принюхался селясь уловить вон нечисти. Все тщетно. Из новых запахов разве что пыль добавилась. И что же тогда здесь может быть? Обычное разгильдяйство, связанное с алкоголизмом? Вполне. Или же домовой? Эти паскудники умеют маскировать свой запах. Не так, чтобы хорошо, но все же. Как понять, что в доме завелся домовой? Заходишь в помещение, и уже с порога тянет приторным запахом. Таким густым, что аж на язык ложится. Сладкий, кислый, горький – не суть. В таких домах постороннему трудно находиться. Хозяева привыкают и уже не чуют вони нечисти, а тут плесень воняет. Все же надо ритуал, а это домой за нужными записями и материалами. Так, мне нужен укромный уголок, где никто не будет мешать и лезть неуместными вопросами, пока колдовать буду. Между колонн заметил лестницу, ведущую в какие-то подсобные помещения на втором этаже. «Пойду туда. Меньше глаз, да и вездесущего сквозняка быть не должно». Я почти преодолел половину пролета, как услышал издалека. «Ты там только не заблудись, хорошо?» Я обернулся. Это кричал Сергей, уже переодетый в спецовку. «Искать тебя, типа, никто не будет». Я махнул рукой, мол, слышал и понял. Пнул ногой дверь с облупившейся краской, пошел внутрь. По всем признакам помещение раньше занимал какой-нибудь мастер или прораб. Небольшой закуток. Сгнивший стол с расслоенной стружкой стоял возле окна, что выходило на рабочую часть завода. Под ним валялся стул с круглыми ножками и неестественно прямой спинкой. На таком сидеть наверняка сущий кошмар, и все это обильно сдобрено пылью. Я поискал, чем бы стереть насыпи времен. Не нашел. Ладно, буду прямо так на пыли писать. Схема простая и даже примитивная – С бытовой нечистью народ уже давно борется, от того ритуалы и заклятия свели до максимальной простоты, чтобы просто и надежно. Я растянул двумя руками пространство, в левой ладони кольнуло, но это не страшно. Начертил круг, затем знак закрепления, потом комбинацию символов призыва и, как маркер поисковика, черный вихрь. Мутный столбик поднялся и тут же опал. Я повторил операцию еще раз, но с тем же результатом. Третья – попытка на счастье. Или же, как говорят в органах, дабы паранойю успокоить. Снова столбик черный поднялся и безвольно опал. Ну да, коллеги не ошиблись. Нет тут домового. А жаль, все бы было проще. Тогда чего некоторые убегали, а другие умом трогались? Непонятно. Ладно, будем дальше искать признаки нечисти. Когда меня позвали на обед, я успел обследовать только первый цех. Ничего сверхъестественного так и не обнаружил. В бытовку я пришел последним. Все работяги располагались на своих местах и жадно курили, словно это первая сигарета после недельного воздержания. Я и сам подумывал подымить, но изменил решение. И так дыма наглотаюсь на неделю вперед. Я сел на свободный стул, прежде повесив пальто на вешалку. Его бы вообще вынести из помещения, а то провоняет, хоть выбрасывает. Тимофей глянул на меня из-под завеса сигаретного дыма и пододвинул бутерброд свеченной на пластмассовой кружке из пищевого контейнера. Затем Григорьевич, перевалившись через стол, выдал здоровенную отбивную. «Да мне и бутера хватит. Подобная щедрость меня смутила. Как-то не привык, что со мной едой делится. «Ешь!» – со смешком сказал Григорьевич. «Еще хрен возьми, так вкуснее. Но учти, он самодельный». Серега тоже не остался в стороне, он выделил часть своей пайки. Вовка же налил большую кружку чая и бахнул три ложки сахара с горкой. По итогу паек получился даже больше, чем у них всех по отдельности. Желудок крутил голод, поэтому ел я с большим аппетитом. Я еще дожевывал бутик, как Тимоха раскидал карты на всех, включая меня. Зарезались под подкидного дурака. В карты я играю плохо, виной тому, скорее всего, отсутствие азарта. «Не тянет меня к карточным играм». Парни явно привыкли играть по парам. Григорьевич с Вовкой, Тимоха с Сергеем. Я, как пятое колесо, запасное. И выкинуть жалко, и не помогаю. Прошли два кона. Бился я, как говорится, от руки, как карта ложилась. Но не проигрывал везло. Тимоха собрал карты со стола и стал складывать. «Я даму держал, так бы вышел!» Оправдываясь за проигрыш, сказал он. Серый поджег сигарету. Куда еще курить и так дышать нечем? Они эти свистульки вообще изо рта не вынимают, разъедая глаза дымом. И бытовка без окон, дверь открыть, что ли? Я отклонился на стуле назад. Петли проскрипели, отворяя створку. Дышать нечем, — пояснил я свои действия. Возражений не последовало. Я сел назад, пригубил холодный кофе. Шесть карт легли возле меня. — Ну что, нагулял? — спросил Григорьевич, рассматривая свои карты. Ну вот и про дело заговорили. Все по канонам Востока. Напои, только потом вопросы по существу. Ничего полезного пока не нагулял. Расклад у меня был довольно фиговый. Два козыря и ни одного в рубашке. Проклятия нет, лешки нечисти нет. Домового, как и говорили, тоже нет. Пока ничего не понятно. Нужно смотреть. Может, тут и нет ничего сверхъестественного, а так сказать, человеческий фактор? Я закинул пробную удочку. Как отреагируют? Никак. Играют тебе спокойно, разве что улыбка ехидная у Тимохи проскользнула. Знаешь, раз случайно, два совпадения, а три уже закономерность, четыре вообще чертовщина. По-своему перефразировал он афоризм. Мы тут все кое-что видели без хмеля в глазах. Понятно. Ко мне зашли дамы червей. Бить мелким козырем это еще мелочи подцепить, так что беру. В голове родилась внезапная догадка, я ее и озвучил. А алтарей там или сожженных кошек с непонятными символами не встречали? У всех лица камень, старательно отстраненные. Только Вовка открыл рот и тут же захлопнул, в попытках что-то сказать. Есть что-то такое, точно есть. Это я удачно вопросом тыкнул. Но сами они не признаются, иначе бы с порога вывалили бы всю правду. Но, по крайней мере, направление поиска определил уже хлеб. Будем искать. Вот только где? Да везде, наверное. «Мы по заводу мало ходим, в основном цехи чистим по порядку», – через паузу ответил Сергей. «Понятно». Вовка лихо отбился по мостям и, избавившись от карт на руках, пошел ставить чайник. Похоже, делать чай – его непосредственная задача. «Лучше коньяка», – не поворачиваясь, попросил Тимоха, вальяжно отбивая все мои попытки завалить его. Парень все же утопил кнопку чайника и, скрипнув дверью, достал всю ту же бутылку коньяка и три рюмки комплектом. Выпили, закусили, продолжая играть. Я дважды получил даму пить, другие не заработали погон. Под конец от двери заметно потянуло холодом. Пришлось закрыть, но помещение все же худо-бедно проветрилось. Я даже закурил, правда сделал пару тяг и забычковал. Похоже, уже нахватался никотина в пассивном режиме. Мы вышли в коридор. После душного дымного помещения сырость коридора выглядела приятной средой. Я потер слезящиеся глаза, обернулся. Серый как раз запирал дверь на ключ. Странно, тут же кодовый замок. Поймав мой взгляд, он пояснил. Береженого Бог бережет. Хорошо, я погуляю. Все пошли по уже известному маршруту, я же в противоположную сторону. Коридоры узкие, с облупившейся краской на стенах и грибком по углам. Двери везде закрыты, открывались они с трудом, разбухли от сырости. Ничего в помещениях, как правило, не было, даже мусора. Да я, собственно, и не верил, что найду хоть что-то полезное для себя так близко от бытовки. Кто тут будет устраивать алтарь, разве что идиот? Я тут больше времени убиваю, чтобы мужики внизу успокоились и в работу включились. Так, нужно прикинуть, где эти умники могли алтарь видеть? На территории завода это факт, но в то же время и не в цехах, там слишком большая вероятность случайного обнаружения. Я усмехнулся, значит в подвале. Пображу тут чуток, потом пойду проверю. Только фонарик из машины взять нужно. Я зашел в очередное помещение. Окон нет. Через раскрытую дверь заметил стопку плакатов с изображением каких-то графиков. Хм, ладно, пойду в машину за фонариком. Как раз полчаса времени убью. А теперь, пожалуй, нужно ответить на самый главный вопрос в сложившейся ситуации. Кто этот пакостный алтарь создал? Работяги? Точно нет. Они бы с такой настойчивостью экстрасенсов с ведьмами звать бы не стали. Я не знаю ответа, и это незнание напрягало. Может плюнуть на все, уехать, затем вернуться обвешанным амулетами с подкреплением? Не вариант. Эта пакость, что тут обосновалась, наверняка меня учуяла и может замести все следы своего пребывания. Намучаюсь выковыривать и искать потом. Ладно, беру фонарик и тихо шагаю в подвал. Там разберусь, что к чему. «Не демон же тут обитает, в конце концов». Проходя мимо бытовки, я остановился. Вот что нужно осмотреть тщательно и в одиночестве. Я дернул за ручку, дверь закрыта. Это больше рефлекторно, чем осмысленно. И как попасть? Пойти вниз заморочить голову Сергею взять ключ? Нет, слишком сложно и подозрительно. И тут я вспомнил, что за одним из плакатов виднелся край двери. Я бы шел вокруг, нашел искомы. Ага, так и есть». Два шурупа закручены один сверху, другой по центру. Гвозди уже не в почете. Прогресс шагает полным ходом. Это мне на руку. Шурупы легче незаметно скрутить, чем гвозди вырвать. Отвертка вроде как в машине была. Я спустился вниз, открыл багажник. Немного помялся, полез в пакет с редкими травами и двумя разряженными амулетами. Взял последний на всякий случай. Теперь отвертка. Я отодвинул боковину, порылся в инструменте. Крестовой не нашел, только плоскую. Ладно, и так сойдет. Вернулся к закрученной двери. Шурупы оказались длинными, после первого запястья заломило. Немного потряс руку, стал откручивать следующий. Подхватил край двери и надавил отверткой. Вроде поддалась, но неожиданно инструмент соскочил, выламывая кусок щепки. Блин, гадство. Теперь любому дураку понятно, что тут кто-то ковырялся. Но сильно сокрушаться я не стал, чего уж. Открыл дверь, согнулся пополам, прошел под плакатом. Теме нифига не видно. На ощупь дошел до выключателя. Свет больно ударил по глазам, я сощурился, а затем медленно приоткрыл веки. Так, не будем терять время. Я быстро проверил шкафчики. Если меня сейчас застукают мужики, то на полном основании могут морду набить за попытки воровства. Ведь не докажешь, что еще улики. В правом ряду ящиков ничего интересного я не обнаружил, одежда работяк и только. В дальнем был мусор, в основном бутылки коньяка и черные пакеты с пищевым мусором. Вот обленились, убрать за собой не могут. Слева в ящиках лежали полные бутылки коньяка, 5-6 штук, литровая бутыль водки, испитая наполовину, и кусок сырого мяса, плотно завернутый в полиэтилен. Ничего подозрительного. Я поджал губу, затем встал на колено, глядя под стол. Тоже ничего, пара сапог и все. Ладно, надо уходить. Интуиция говорила, что тут есть улики, вот только нет времени их искать. Не обучен я премудростям обыска. Я все больше по прямой на уничтожение работаю. Я закрутил дверь, подкинул в руки отвертку. Та сделала несколько оборотов, и ручка упала в ладонь. Что ж, теперь прямая дорога в подвал. Данная часть здания никогда не отличалась приятным климатом, тем более в заброшенных заводах или домах. Найти спуск не составило труда. Я чуть побродил по цеху, зашел в очередные повороты и обнаружил широкую лестницу вниз. Фонарик прорезал лучом тьму, высвечивая облупившиеся стены и обломки битого кирпича. И еще сырость, аномально сильная. Казалось, что я вступил в поток моросящего дождя. Тело охватило зноб, очень захотелось тепла и открытого огня. «Нет, это не завод меня пытается отпугнуть». Не уют или мрачность, а нечто другое. Потустороннее давит, отгоняет логово. Сейчас я это осознал на все сто. Все же тут кто-то завелся, вернее нечто призвали с помощью алтаря. Отказываться от своей основной версии я не собирался. Ладно, сколько ни стой, не размышляй, а идти все равно придется. Тут как с пластырем, нужно рвать, а не тянуть. Страха нет, просто мерзко как у сантехника перед канализационным люком, откуда вырываются тошнотворные миазмы. В подвалах помещения почти сразу по потолку потянулись трубы, обернутые в стекловату и облитые бетоном. Похоже, сюда пильщики еще не добрались. Под ногами противно зачавкало, капец моим туфлям. Я шел долго, обтирая временами пыль со стены и снимая головой застарелые паутины, но запах только усиливался, вселяя в меня уверенность. Под конец я не удержался, нанес себе охранный знак. Что-то волнуюсь я. В итоге грязный коридор вывел меня в теплоузел. Вернее, в то, что от него осталось. Ошметки труб, болтов, где раньше крепилось какое-то оборудование. Алтарь обнаружился в первой же нише, из вездесущего силикатного кирпича. Сделан он просто, грубо. Сплетенная фигурка человека, кресиный череп вместо головы и что-то непонятное за спиной, очень похожее на веер. На переднем плане жертвенный камень с горкой протухшего мяса. Да, примитивно, но эффективно. В нечестивой воне добавился запах разложения и водки. Тут явно обитает мелкая тварь из разряда плохо квалифицируемых. Но это и не важно, все они мрут от одного и того же. Хм, интересно. Это тут само образовалось и его из страха прикармливают? Или же кто-то специально вызвал? Столько вопросов и ни одного ответа. Чем дальше, тем больше. Ладно, размышлять буду позже. Где вони поменьше. А сейчас надо выманивать тварь. Или ждать в засаде. Второго сильно не хотелось. Алтарь это не лежбище, а водопой в купе с халявной едой. Сначала по стандарту. Расчистить место для ритуала оказалось проблематично. Лезть голыми руками в грязь противно. А ногой чистить плохо получалось. Надо было с собой перчатки носить, они порой больше амулетов нужны. Я растянул ладонью пространство над плохо очищенным бетоном, нарисовал знак призыва, но ничего. Повторил несколько раз, меняя конфигурации, дошел даже до банального выманивания домового, результат тоже ноль, только пальцы заломило от напряжения. Что ж, по легкому не вышло, тогда остается ждать, когда само выползет. Я снова подумал об уходе домой и последующем возвращении в полной боевой готовности и снова откинул данную идею, все по тем же аргументам: Ничего не поделаешь, придется ждать. Я начертил охранный круг, прежде притащил из угла, где валялась куча разбитого хлама, изрядно покореженный стул на железных ножках, как мог вычистил его. Садиться понятное дело не хотелось, но в ногах правды нет. Думаю, часа два мне точно придется провести в томительном ожидании. Я отвернулся от алтаря. Известны мне случаи, когда колдуны, долго смотрящие на место жертвоприношения, после впадали в транс. Нечисть тоже умеет ловушки выставлять. Любой, кто хоть раз ждал окутанной тьмой, без четких ориентиров во времени, скажет, насколько это трудное и выматывающее занятие. Время замедляется и вытягивается, делая мысли однообразными, загоняя их в сумасшедшую карусель. Смотря на выхваченный светом участок стены, мне удалось вывести мысли на деловые рельсы. Кто мог соорудить алтарь? Работяги? Чушь, иначе бы я в подвал бы никаким образом не попал. Тупо вход завалили бы до да все дела. Да и сомневаюсь, что они добровольно полезут в колдовство. Серега? Тоже отпадает по понятным причинам. Может, третьи лица? Вполне, только это надо выбираться наверх и с пристрастием допытываться у работяг а после вести полноценное расследование не на один день. Осилию данную задачу? Вполне. Но виновника можно найти и после устранения твари. Тогда же проще. Пару ритуалов над поверженной тварью и поводок выведет меня на причастного. То, что я справлюсь, сомнений не было. Уверенность монолитной плитой давила все сомнения. Все-таки не удержался и от скуки направил луч фонаря на нишу. Хм, неплохая, а пусть и кустарная работа. У колдуна, что сотворил алтарь, определенно есть стиль. Стоп, одернул я себя. Мысль оказалась слишком чужеродной для меня. Я бы никогда в здравом уме не стал бы восхищаться мерзким жертвенным алтарем. Гадство мной начали манипулировать в попытке взять под контроль, медленно из-под воль вплитая инородные мысли в мои. Я провел по лбу ладонью и растянул пространство. Быстро начертил знак рассеивания, полегчало. Восхищаться уродской работой сразу расхотелось. Вот монстр себя и проявил. Нечисть не настолько сильна, насколько искусна. Она работает медленно, чтобы наверняка жертву завлечь. В голове сформировалась мысль, на все сто процентов сгенерированная не моим мозгом. Кто я? Следом видение. Высокий человек в пламени, выжигающем тьму. Надо сжечь алтарь, подойти и уничтожить своим внутренним огнем. Я почувствовал, как поднимаюсь. Надо себя поджечь, очистить алтарь своим огнем. Внутреннее желание найти бензин и поджечь себя почти полностью съело другие мысли. Но я смог обломать чужую волю а ментальную защиту и самоопределение. Я смял народное, злое давление и вовремя. Справа раздался булькающий звук, словно кто-то дегать варит, и запах пошел соответствующий. Луч фонаря заметался по стенам в попытке поймать тварь, и нечисть попалась. Справа от алтаря невысокая, не более метра. Она висела вверх ногами на потолке, поставив одну лапу на стену. Голова больше всего похожа на рыбью, только без глаз и жабер. Тело будто от новорожденного ребенка, а конечности словно без костей, просто стянутые в тугие плети мышц с косичками когтей на концах. Оно никак не отреагировало на мое действие. Как я и подозревал, тварь ориентируется в пространстве не по физическим проявлениям действий. Она шлепнулась на пол и пропала. Дегтем пахнула ближе и уже за спиной. «Зря это с церберами. Они как-никак мои друзья». «Товарищи! Прошли огонь, воду и преусловутые медные трубы! Надо идти и мириться, вот прямо сейчас! Все бросить!» Ворвались в голову неструйным потоком ненужные мысли. Я резко развернулся, выхватывая светом фонаря вздыбленную словно кошка-тварь. Она стояла возле самого круга. «Так, эти игры начинают меня утомлять. Пора кончать с этой погонью и выбираться из мерзкого подвала!» Я начертил обычный знак изгнания, но ничего не получилось. Тварь даже не заметила мое действие. Я попробовал еще несколько вариаций, но все впустую, только рука разболелась. И что все это значит? Лишь то, что с наскока тут не разобраться. И все равно придется идти наверх и тщательно готовиться. А та сверхуверенность в победе – это лишь гордыня, подстегнутая влиянием твари. Все же на его территории я находился. Попытка уйти отозвалась вспышкой головной боли и легким уколом паники. Я усмехнулся, помассировал пальцами в веки и после растянул пространство на лбу, начертав знак защиты, с блоком от ментальных воздействий. Если убивать твари меня натаскали хорошо, то защищаться еще лучше. Как говаривал Норт, плох тот боец, что защищаться не умеет. Далее тьма пыталась исказить пространство, но я уверенно чертил знаки разрушения и очищения. То и дело в нос ударял запах жженого гудрона, но каких-либо серьезных проблем тварь мне все же доставить не смогла. Неожиданно я услышал шум болгарки, на него и сориентировался, и почти через пять минут я выбрался наружу. Хорошо, что тут не километровые катакомбы, а то бы я банально выдохся, и тогда тварь взяла бы надо мной вверх. Первым меня заметил Григорьевич. Хлопнув Тимоху по плечу, тот уже окликнул Вовку и Сергея. Четверо работяг смотрели на меня с нескрываемым удивлением и даже неким уважением, словно на инвалида-колясочника, вернувшего навык ходить. «Не ждали?» – неожиданно хрипло спросил я. «Мы думали, ты того. У Убежал», – неуверенно заговорил Григорьевич. «У меня имеется несколько вопросов к вам всем». И да, лучше все обсудить по-хорошему за рюмкой коньяка. Чем больше я находился на чистом воздухе, тем лучше мне становилось. Руку левую колола от чрезмерного колдовства, но это привычная боль, это мелочь. Я развернулся и почти бодрым шагом направился в сторону бытовки. Если они не совсем пропили свои мозги, то придут, а если совсем, то убегут или того хуже нападут. Интересно, а вот справлюсь ли я со всеми четырьмя? Скорее нет, чем да. Но вот первый, кто атакует, в реанимации окажется с гарантией. И думается мне, что этого первого среди них нет. Все они по жизни третий или даже четвертый. В бытовке, как и прежде, висел тяжелый табачный угар. Я нашел взглядом раковину. Кран выдал вялый поток воды. Я подставил под ледяную струю пострадавшую руку, попутно напитывая ее энергией. Чуть отпустила. Дома надо будет закинуться обезболивающими травами. За спиной гремели стулья, работяги молча рассаживались по местам. Я же неспешно закурил. Дым неожиданно больно царапнул горло. Я чуть было не закашлялся. Я уселся напротив присутствующих, обвел всех тяжелым взглядом и сказал. «Ну, кто первый сознается, тот первый пойдет домой». «Ты это нас не пугай!» Тимоха подался вперед, положив руки на стол. «Хорошо, будет по-плохому». Я затянулся едким дымом. И начну я, пожалуй, с Вовы. Что ж, поиграем в детектива. Я сразу пошел с козырей, не заплетая слова в хитро конструкции. Если не прокатит, тогда и колдовством пренебречь не грех. Иногда немного фатализма идет только на пользу. Ну, Вован, рассказывай, зачем ты тварь призвал? И людей гробил. Я ожидал любой реакции как от самого обвиняемого, так и от его друзей. Начиная от агрессии и заканчивая раскаянием. Но вот тупого выражения лица с лупцующимися глазами уж точно нет. «Слышь, колдун, ты что-то попутал!» Неуверенно заговорил Тимоха, нервно поглядывая на Вовку. «А чего ты задергался, когда я заговорил про подвал?» Игнорируя Тимоху, продолжил давить я. «Мужики!» Младший из всех резко вскочил прокидывая стул. И совсем по-театральному дернул комбинезон, разрывая молнию на груди. «Я не при делах. Вот вам крест на пузе. Это все Влад. Я когда направился в подвал трубы резать, он на меня наорал и грозил уволить, если я хоть словом про ту мерзность обмолвлюсь. А если рядом с подвалом еще раз увидит, так и вовсе ноги поломать обещал». Парня затрясло, а лоб покрылся крупными каплями пота. Григорьевич плюхнул ему в кружку коньяка и свои фляги. Тот выпил залпом и закашлялся. «Что за Влад?» – тихо спросил я. «Главный наш, из молодых до ранних». По лицу бригадира стало ясно, что этого самого Влада он на дух не переносит. «Значит, звоните Владу». «Ну вот, а мне некоторые твердят, что козыри всегда нужно держать в рукаве до последнего, и следует раскручивать подозреваемых, выматывая их допросами. Но иногда кавалерийский напор тоже срабатывает на таких вот слабохарактерных людей». Сергей, поджав губы, встал, набрал номер, отходя к двери, словно намеревался в случае неудачи бежать. Пару отрывистых фраз в гнетущей тишине. Сергей украдкой глянул на меня, хмыкнул в трубку, кивая. «Скоро будет». Сергей наигранно пренебрежительно кинул телефон на стол. Потом Вовка раздал карты, и полчаса мы напряженно перекидывали раскрашенными картинками. Даже к сигаретам никто не тянулся, молча буравя друг друга глазами. «Четыре пары против одной, и будь я проклят, если я проиграю!» Дверь резко распахнулась, взбудоражив табачный дым над потолком. В комнату вошел щеголоватый парень в дорогом, хорошо сидящем пальто и чудовищно нелепой бейсболке со знаком «Нью-Йорк Никс». Он судорожно обменялся рукопожатиями с работягами и лишь затем сел на стул напротив меня, что уступил ему Григорьевич. Он поправил бейсболку, а затем потянул ладонь, чуть привстав. «Влад! Евгений!» Вновь прибывший был красен от мороза, а нижняя губа слегка треснула. Порни, оставьте нас наедине! Пожалуйста!» Работяги зашумели стульями, кряхтя вышли наружу. «Влад, прежде чем ты мне начнешь вешать лапшу на уши, знай! Я был в подвале и видел, тварь! И тебя может спасти только чистосердечное признание!» Я снова шел по проторенной тропинке наглого наскока. Парень откинулся на стуле, нервно за козырек подергал бейсболкой, затем выдохнул и, проведя ладонью по лицу, начал рассказ. «Они не в курсе», – кивнул он на дверь. «Значит, в появлении нечисти виноват ты?» Внутри шелохнулась злость. Захотелось встать и встряхнуть этого хлыща, но разум, как обычно, все испортил, не дав внутреннему импульсу вывалиться в действие. Не я, позволь объясниться. Он набрал в грудь воздуха, его плечи осунулись, лицо стало виновато растерянным, взгляд затуманился. Завод этот открыли в конце 70-х, самая середина застоя, так что завод построили почти для галочки. Там недоработано, там не доделано, а спроса по полной программе. И для полноты картины поставили директором молодого специалиста. Он умолк облизав трещину на губе. Я не подталкивал его в рассказ и уже догадывался, в чем тут дело. «Много амбиций, плохо налаженное производство. Народ не самой лучшей квалификации. Вот в таком мессиве и рождаются сомнительные и порой радикальные решения. Мой отец и еще несколько ответственных лиц нашли ведьму и попросили поспособствовать улучшению производства». Он весело усмехнулся. «И, у чудо, помогло. Работяги перестали пить». Верховное начальство и проверки стали относиться к заводу более благосклонно, а потом все развалилось, завод закрыли, оборудование вывезли. А нечисть осталась, – вставил я нерадостный комментарий. Да, эта тварь – некое подобие домового, только в интерпретации ведьмы. Оставшись без хозяина, домовой дичает и со временем превращается в очень опасных тварей, а эта тварюга может принести куда больше проблем. И ты не придумал ничего лучше, как начать разбирать завод, тем самым разозлив и без того злобную тварь? А что мне оставалось делать? Найти ведьму, что наложила заклятие для начала. Правда, я сомневаюсь, что она еще жива. Она померла лет 10 назад, а в записях отца я нашел решение проблемы с алтарем и жертвами. Ну а когда отсюда вывезут большую часть здания, оно само сдохнет. Хм, вполне может быть. Ведьма настроила тварь на производство. Нет инструментов, нет твари. А ты не подумал, что нечисть будет сопротивляться? Если честно, я в это не сильно верил. Просто выполнял последнюю волю отца. А почему мужики не рассказывали, что за хрень тут творится? Говорили. Вот ты думаешь, на сдаче металла можно хорошо заработать? Так вот нет. Я им солидно доплачиваю за риски. Правда, в последнее время стало совсем плохо. И я... договорить да ему помешал стыд. И ты понадеялся, что они преувеличивают? И это тоже... Тут работы осталось на два месяца, главное ведь оборудование вывести. Мы замолчали. Как всегда, начальство, получив чуть денег и власти, плюет на работяг и их проблемы. У простого люда и проблемы простые, и если подсыпать чуть деньжат, то все решится. Работяга умолкнет и будет дальше пахать на вредном производстве в ущерб своему здоровью. Капитализм, как он есть. Слушай, выведи заразу, я заплачу, сколько скажешь! Внезапно просиял он. И явно увидев во мне выход из сложившейся ситуации. Это не моя специализация. Я дам тебе номер, позвонишь, скажешь о своей проблеме. Должны приехать и помочь. Но не факт. Я быстро назвал нужные цифры, девясь тому, что запомнил их. Парень шустро записал услышанное на краю газеты. «Поедешь со мной?» Тут же, когда ситуация стала подконтрольной, молодой начальник пошел отдавать приказы. «Сами разбирайтесь», — сказал я ему и после огласил сумму за свои услуги. «Надо же бедному колдуну как-то выживать!»